И он был грешен. Год прошел, как сон пустой, Царь женился на другой. Правду, мол, ведь молодица, Ушив прям была царица. Высока, стройна, бела, И умом, и всем взяла. Но зато горда, ломлива, равна и ревнива.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 На девишнях собираясь, вот царевна наряжаясь, Перед зеркальцем своим перемолвилася с ним. — Яль, скажи мне всех милее, всех румяней и белее. Что же зеркальца в ответ? — Ты прекрасно спору нет, Но царевна всех милее, всех румяней,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 Подносили пирожок, Рюмку полную наливали, На подносе подавали. От зеленого вина отрекалась она. Пирожок лишь разломила, До да кусочек прикусила. И с дороги отдыхать отпросилась на кровать. Отвели они девицу Вверх во светлую светлицу И оставили одну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 И царица налетела на чернав, Как ты смела обмануть меня и в чем? Та призналась ей во всем. Так и так. Царица злая, ей рогаткой угрожая, Положила или не жить, или царевну погубить. Раз...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 Не к добру, братья молвили, Печали не минуем, Прискакали, входят, ахнули. Вбежав, пес на яблоко стремглав Слаем кинулся, озлился, Проглотил его, свалился и издох. Напоено было ядом, знать оно, Перед мертвою царевной, Братья в горести душевной все поникли головой и с молитвою святой Славки подняли, одели хоронить ее хотели. И раздумали. Она, как под крылышком усна, так тихо, свежа, лежала, Что лишь только не дышала. Ждали три дня, но она.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 Примут небеса, нами ты была любима и для милого хранима не досталась никому, только гробу одному. В тот же день царица злая доброй вести ожидая в тайне зеркальца взяла и вопрос свой задала.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 Ты мой, красно солнце отвечала, Я царевны не видала, Знать ее в живых уж нет. Разве месяц мой сосед Где-нибудь ее встретил Или след ее заметил? Темной ночки Елиси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 Постой! отвечает ветер буйный, Там за речкой тихоструйной есть высокая гора. В ней глубокая нора. В той норе, во мгле печальной Гроб качается хрустальной на цепях между столбов. Не видать ничьих следов в круг того пустого места.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 и услышала в ответ: ты прекрасна, спору нет, но царевна все ж милее, все ж румяней и белее. Злая мачеха вскочив, оппал зеркальце разбив, к двери прямо побежала и царевну повстречала. Тут ее тоска взяла, и царица умерла. Лишь ее похоронили, свадьбу тотчас учинили, и с невестою своей обвенчался Елисей. И никто с начала мира не видал такого пира. Я там был, мед, пиво пил...